Аполлодор благоговейно слушал, прикованный взором к учителю. «И ты возьмешься за эту работу», — сказал ему Сократ. «Правда, мой маленький?» Часть шестая Глава первая Много рассветов простоял за свою жизнь Сократ под открытым небом, Ожидая восхода солнца. Он любил эту тишину, Когда дух человека, не отвлекаемый ничем, Бродит по тропинкам, едва ли столь же легко проходимым при свете дня. Но нынешнюю ночь он простоял всю напролет. Он поднялся на мраморный куб, чтобы лучше видеть гимнед, из-за которого встанет его милый крестный солнце. Сегодня не было тишины. Из домишек Алопеки, теснившихся друг к другу, задолго до рассвета доносились обрывки взволнованных разговоров с той стороны, с этой, отовсюду. Бог сна не властвовал этой ночью над дофинскими крышами. За многими стенами звучали возбужденные речи, ведь утром предстанет перед судом человечнейший из афинских граждан Сократ, а он недвижно стоит на мраморном кубе. Слышит этот непокой, слышит испуганные голоса, слышит. Сегодня его город не может уснуть. Улыбается. Вот оно благо. В столь злой час я не одинок. С ароматами олеандров и кипарисов смешивается запах дыма. Кое-где уже встают, кипятят к завтраку молоко, пекут лепешки. Суд продлится до вечера, спешат не опоздать бы, видеть, слышать, быть с ним. Бодрствуют Иксантиппа и Мирто. Последняя босиком скользнула во дворик. Увидела на фоне неба неподвижный силуэт Сократа. Вышла из дому Иксантиппа. Обе женщины в страхе прижимаются друг к другу. Видит, вокруг силуэта Сократа бледнеет небо. Мирто прошептала, пусть бы солнце не всходило сегодня. Мелет велел Абисси разбудить себя на рассвете. Обычно, когда она приходила его будить, распускала волосы, как он любил. Сегодня Абисси свернула волосы в тугой узел и перевязала цветной лентой. Она знала, куда собирается господин, и потому не ложится к нему, как всегда, чтобы приятным было для него вступление в день. Абисса нежно поцеловала Милета. «Святает, дорогой, впереди у тебя великий день!» Он ответил на нежность жестокостью, так ущипнул за грудь, что женщина заплакала от боли. «Да, Абисса, — сказал он, поднимаясь с постели, — великий день мой и Сократа... Сократа и мой!» Абисса посмотрела ему в лицо как оно постарело за ночь? Или это глаза постарели? Почему? Ведь судить-то будут не его. — Ванна готова? — Конечно, господин, — сказала рабыня, провожая его в ванную, — какую одежду приготовить себе? Мелет мысленно перебрал дары, полученные вчера в виде аванса от Анита, крикнул, уже сидя в ванне. — Терракотовый хитон! — — Золотой браслет и какой бы взять плащ? — Алый, — предположила Абисса. — Нет, — скажут, — подражаю Алкевиаду. — Может, новую зеленую хламиду, расшитую золотом? — Вот то, что нужно. Буду во всем новом. Он оделся после купания и сел завтракать. Абисса рассказала ему о волнении в городе, но всеми помыслами своими милет был уже в Ареопаге. Даев, он повторил перед зеркалом свою обвинительную речь против Сократа, тщательно следя за точностью ораторских жестов и мимики, вдруг злобно рассмеялся. «Погоди, старый, превращенный в свинью волшебницей Киркой, уж я нынче хорошенько тебе похрюкаю». Орлы, гнездившиеся на гребнях Гемета, поднялись в воздух и полетели на север. Они всегда просыпались немного раньше, чем Феп выводил из конюшни своих золотых коней. На плоской крыше своего домика стоял пекарь Мерин, протирая глаза, увидел плывут в небе орлы в сторону Пентеликона. «Светает!» Сказал он, ни к кому не обращаясь, ибо Эллины так любят говорить, что разговаривают даже сами с собой, если не находится собеседник. Но из соседнего дворика на его слова отозвались. — Да, пожалуй, скоро пора, — это говорил сосед Мерина, Люстрат. — Приготовь что-нибудь поесть для меня тоже. Я возьму с собой лепешки, они уже испеклись. В лавке сегодня останутся жена с сыном, а ты захвати вина, денек будет адски жаркий. «Не рад я, что вытянул жребий», — угрюмо заявил Люстрат. «А я так прямо трясусь от нетерпения». Глаз ночью не сомкнул, и Мерин снова потер утомленные глаза. «Я тоже». Люстрат стоял на крыше, расставив ноги, взмахнул руками. «Какая ужасная ответственность! Я не знаю, что ему дать!» «Там увидим!» — успокоил соседа Мирин. Однако люстрат не желал успокаиваться. «Что ты там видишь такого, чего бы не знал уже теперь? Запутанные дела не разберешься! Я своими ушами слышал, как он внушал тут одному!» Пускай, мол, больше полагается на собственный рассудок, чем на высказывание Аполлоновых оракулов, и нечего со всяким вопросом бегать в Дельфы, надо самому находить ответ, в том смысле, вроде, э, так будто лучше получится. М да, может, он и не точно так выразился, как я тебе передаю, но мы, стоявшие вокруг, поняли его так, что человеческий разум выше божеского, скверно, правда». И точно так же я своими ушами слышал, как он говорил о том, что нужнее всего для нас, Афинин, вот тут ты выбирай, что важнее. Мерин не разделял озабоченности соседа, засмеялся. — К чему раньше времени голову ломаешь? Там ведь будет Ксантипа. Она все и решит. — Представляю, что она будет вытворять. Вот когда пригодится Сократу ее красноречие, увидишь... На колени бухнется, с плачем будет молить нас о милосердии, будет рвать свои роскошные волосы, так разжалобит всех присяжных, так разделает на все корки. И тебя тоже. Вот мы и размякнем. Бедняки ведь? Сам посуди. У него мальчонка, да еще другая жена. уж Неужто же мы проголосуем, чтоб из него еще штраф выжимали или отправим в изгнание? Он так любит свои Афины, станем ли мы его, и думать нечего. Люстрат покачал головой. «Ну, не знаю, не знаю. Скажу только, очень уж запутанное дело. Говори, что хочешь, а у старика рыльца-то изрядно в пушку, это уж как есть. И не все на это так легко смотрят, как ты. Хочешь, поспорим, не будет ему ни штрафа, ни изгнания». Не хочу. В сверкающей полосе над восточным горизонтом вынырнул золотой сегмент, всплывая все выше и выше. Сократ приветственно поднял руки. Привет тебе, великое светило! Благословенно будь, что явилось! Низко поклонившись солнцу, Он повернулся, медленно прошелся по двору от камня к камню, проходя прикасался к ним, гладил шероховатую поверхность. Куб гранита заиграл сверкающими крупинками, когда на него упали солнечные лучи. А вот и Мом, мой старый милый Мом, насмешник, мой дядюшка и учитель. «Ты сегодня усмехаешься мне, хотя знаешь, какой день меня ждет. Что ж, братец, ты остановился на полпути?» «Не понял, что насмешка меньше, чем смех?» Сократ повернулся к Артемидии и преклонил колени перед ее красотой. «Моя любимая, ты оберегала мое рождение, когда солнце было в зените своего пути». Ты приветствовала мой первый смех».